Сокровище львиной скалы. Золотой треугольник, бережно защищаемый ладонями, таков символ общей программы ЮНЕСКО и правительства Шри-Ланки по охране и реставрации древних памятников. Одним из объектов охраны культурного треугольника стали руины древнего дворца на скале Сигири. История этого дворца связана с трагическими событиями. В 459-477 годах в Анурат-Хапуре правил царь Тхатусена, при котором страна жила в мире и процветала. Он улучшил существовавшую в стране систему ирригации, построил 18 новых водохранилищ и вообще, заботился о благосостоянии своего народа. У царя было два сына — благородный и умный Магалиан и бессердечный красавец Касьяпа. Тщеславный Касьяпа, стремясь побыстрее занять престол, захватывает в плен своего отца и подвергает его чудовищным пыткам, желая узнать, где укрыты царские сокровища. Но царь Тхатусена, Видел свой долг перед Богом и народом не в накоплении золота или драгоценных камней, а в строительстве ирригационных сооружений, которые позволили бы остров превратить в цветущую страну. Неизложенный правитель подводит сына к плотине и говорит «Вот мое богатство». По приказу рассверепевшего Касьяпы Дахатусену живым замуровывают в кирпичную стену плотины, Законный престолонаследник Магалиана избежал подобной участи, скрывшись в Индии. Некоторые исследователи считают, что это всего лишь предание, хотя и зафиксированное в официальной хронике. Далее легенда рассказывает, что отца убийца Касьяпа объявил себя правителем, но, опасаясь гнева брата и мести приближенных отца, он отыскал отвесную скалу высотой 210 метров, торчащую посреди дикой равнины, и приказал выстроить на ее вершине дворец, неприступную крепость, причудливый мир узких ступенек и нависающих над пропастью галерей. Львиная скала сейчас возвышается в 150 километрах на северо-восток от Коломба. Название ее не случайно, ведь основное население Цейлона — Сингальцы, что и означает «раса львов». У подножия скалы расположился городок Сигирия, который в V веке недолго был столицей Цейлона. А еще эта каменная глыба свое название получила от огромной в три человеческих роста каменной скульптуры льва, как бы сидящего на ее вершине. Он охранял последний, 70-метровый подъем «Врата рая». Внутри самого льва еще в давние времена были проложены деревянные лестничные марши, которые вели на вершину скалы. Правда, время и климат сделали свое разрушительное дело, и сейчас трудно различить очертания царя зверей. Но до сих пор сохранились его могучие лапы, величественно опирающиеся на горную площадку. Когти льва — имеют просто такие огромные размеры – 1,3 метра в ширину и 1,2 метра в высоту. Это как нельзя лучше говорить о грандиозности всего архитектурного замысла и мастерстве древних строителей. На этой скале во второй половине V века новый сингальский царь Касьяпа жил в своем дворце в роскоши Время проводил в удовольствиях и наслаждениях, стараясь заглушить угрызение совести. У подножья скалы был разбит сад наслаждений, сооружены бассейны и фонтаны. Некоторые фонтаны, соединенные под землей с водохранилищем терракотовыми трубами, действуют и поныне, разбрызгивая водные струи в виде цветков лотоса. Прошло 18 лет. И вдруг царю Касьяпе доложили, что из Индии на него идет огромная армия, во главе которой стоит его мудрый брат, решивший отомстить за убийство отца. В жестоком сражении войска Касьяпы были разбиты, а сам он, выхватив саблю, перерезал себе горло. Мудрый брат его вошел в столицу, сделался царем и счастливо жил и правил много лет». В древней Сигирии жили мастера, чьи умелые руки навеки обессмертили себя в сигирийской живописи. Время разрушило дворец Тирана и высушило водоемы. Оно уничтожило город и даже о стране под названием «Араджарата» знают только историки. Но оно пощадило несколько волшебных рисунков как напоминание о вечности искусства. Сигирея осталась жить в веках как окаменевшая сказка, как одно из культурных достояний всего человечества. Сейчас этот музейный комплекс восстанавливается. Правительству Цейлона предстоит восстановить парк на площади в 150 гектаров, отремонтировать систему водоснабжения и отреставрировать многое другое. Ведь на вершине скалы сохранились фундамент дворца, трон из розового гранита, водохранилище, каменные лестницы и караульные будки. Сейчас на вершину скалы ведет длинный ряд каменных ступенек. Прижавшаяся к отвесному склону узкая тропинка робко проскальзывает под нависшими каменными глыбами. Подъем по отвесной каменной, а потом по винтовой железной лестнице, построенной англичанами, очень утомителен. Древние ступени стоптаны подошвами многочисленных туристов и паломников, которые карабкаются в край, где все пронизано преданиями и легендами. Именно ради фресок они взбираются по крутым отлогим склонам на скалу, которая возвышается на 183 метра над окружающей местностью. Древние зодчие позаботились и о безопасности нынешних посетителей. Тропинка с наружной стороны – Ограждена кирпичной стеной высотой около двух с половиной метров. Эта стена покрыта известковой штукатуркой и так отполирована, что и теперь, спустя почти пятнадцать столетий, в ней можно видеть свое отражение. Ограда так и называется – зеркальная стена. Не доходя до конца тропы, посетитель оказывается перед спиральной железной лестницей. Если подняться по ней на высоту 20 метров, то неожиданно путь преградит выемка в скале, своеобразная галерея, защищенная от дождя и солнца каменным навесом. Лишь в этом углублении сохранился 21 женский портрет, почти в натуральную величину написанный Темперой. Это и есть чудо Сигири, Наиболее древние образцы цейлонской живописи ради которых и забираются на огромную высоту многочисленные туристы со всего света на многих картинах изображены две женщины госпожа и ее темнокожая служанка а так как художники изобразили их несколько меньших размеров чем в натуральную величину, то они кажутся поднимающимися из облаков. У всех женщин нарядные прически и дорогие украшения. Одни из них держат корзины с цветами, другие разбрасывают эти цветы. Надписи на скалах говорят, что раньше было изображено 500 изящных женских фигур, но и те, что сохранились, просто прекрасны. У искусствоведов существует много предположений о том, кто эти женщины и почему они нарисованы именно здесь. Одни ученые считают, что это обитательницы рая, другие полагают, что это богини грозы и дождя, третьи видят в них придворных дам царя, отцы-убийцы. Но кто бы они ни были, картины созданы большими мастерами. На первый взгляд кажется, что женские фигуры изображены обнаженными до пояса. Если присмотреться внимательнее, то видно, что они одеты в тончайшие прозрачные одежды из дорогих тканей. Такие цейлонские ткани очень высоко ценились на Востоке в те времена и сейчас тоже, а китайские поэты называли их «сотканными из воздуха». Чем дольше всматриваешься во фрески на скале, тем больше восхищаешься искусством древних художников. Ясность и достоверность деталей фресок сочетаются в них с трогательной, почти наивной условностью ракурсов и жестов. Этими женщинами восхищаются все нынешние посетители Львиной скалы. Восхищались ими и те, кто побывал здесь много веков назад. Почти полторы тысячи лет существуют сигирийские фрески, но до сих пор нисколько не поблекли их тона, До сих пор видны самые тончайшие детали женских лиц. На зеркальной стене видны многочисленные надписи, оставленные посетителями прежних веков. Вот, например, одна из них. «Пятьсот юных женщин в своем великолепии подобны венцу славы царских сокровищ. Конец V века». Некоторые записи в этой необычной книге отзывов сделаны в стихах. Если бы рай положить на одну чашу весов, то эта великолепная скала, положенная на другую, уравновесила бы его. А один посетитель IX века, заботясь о сохранности картин, предостерег. Когда отсюда уходят, посмотрев все это, в забывчивости продолжают думать о картине, и руками задевают стены. Так не задевайте же, спускаясь, стены».